Глава 5: Эй, какой номер дома? Какого дома? Провалившись в свои думки, я не сразу поняла, о чем Дима спрашивает: Какой номер дома в газетном переулке тебе нужен? Медленно и членораздельно, словно для тупицы, проговорил он и поморщился, будто не свежее, учуял. Моя душа снова резко захотела чьей-нибудь крови. Вернее, крови этого конкретного слизняка. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы успокоиться. Нет, не стану убивать смазливца. Лучше буду тренировать стрессоустойчивость. Мирка все время толдычит, что мне необходимо развивать это качество. Поэтому я снова культурно сложила ручки на коленях и вежливо поинтересовалась. Слушай, а ты к людям умеешь обращаться как-то иначе, чем «Эй, ты!» Тебя в детстве учили хорошим манерам? Он ведь при первой нашей встрече точно так же ко мне обратился. Мазнул по мне брезгливым взглядом, Словно я не гостя была на том празднике, а не пойми кто. Скомандовал небрежно. Эй ты, сгоняй-ка мне за шампанским. Еще и пальцами щелкнул, поторапливая. Учили, конечно. Дима сбросил очередной звонок. В этот раз его жаждала Леся, пятый номер. Только зачем мне быть вежливым с тобой? Удот. В сердцах выплюнула я и решила, что тренировку стрессоустойчивости стоит отложить до лучших времен. «Мартышка», — вякнул в ответ Дима, заставив меня слегка гордиться собой. «Все-таки я ругаюсь изобретательней». «Мне восемнадцатый дом, бизнес-центр». Решила я ответить на вопрос, потому что мы уже въезжали на нужную улицу. Удот покосился на мои ноги в ботильонах на шпильке. «Идешь устраиваться уборщицей?» «Игнорщицей», — парировала я. «Слушай, а сколько тебе лет?» Что-то мне интересно стало, до какого возраста можно вот таким говнюком дожить. Дима, если и удивился вопросу, вида не подал. Нехотя ответил. 41. Офигеть! Совершенно искренне разинула я рот. Вот он молодо выглядит. Я думала, ему не больше тридцатника. Аж завидно стало. Особенно, когда вспомнила собственные мешки под глазами и задницу всю в нежном целлюлите. Что тебя так удивило? Неприязненно поинтересовался моложавый удот. «Выглядишь как мальчик». Явно результат отсутствия активных мыслительных процессов и дисгармонического инфантилизма. Не стала я скрывать восхищение. «Ничего не понял в твоем бреде». Он снова скривился и велел. «Вылезай. Приехали». Машина и правда уже стояла напротив бизнес-центра. Я глянула на часы. Еще 15 минут до назначенного времени. Быстро же мы долетели. «Ох и шустро ты меня довез!» Восхитилась. «Настоящий скорострел!» Отвечать Дима не стал. «А жаль. Я бы еще что-нибудь тебе сказала, красавчик». Но он вместо этого отреагировал на звонок некой «Милана отличная растяжка». Схватил трубку с торпеды и зашептал в нее какие-то пошлости. Решив не прощаться, я шустрой каракатицей выбралась из машины и поковыляла на своих каблах в сторону стеклянных дверей бизнес-центра. По дороге притормозила, повернулась и, поймав Димин взгляд через лобовое стекло, послала воздушный поцелуй. Полюбовалась на его перекосившуюся физиономию и потопала навстречу с будущим боссом, еще не знающим, какое счастье в моем лице его поджидает. На восемнадцатом этаже, где располагался офис компании Medical Ltd, заглянула в туалет. Насколько могла, пригладила волосы и подкрасила губы. Вполне довольная своим внешним видом, вышла и, стараясь держаться уверенно, отправилась в сторону приемной генерального директора. «Я на собеседование», — сообщила секретарша роскошной брюнетке с офигительно пухлыми губами. Девица на и пробежалась по мне профессионально оценивающим взглядом. Но так как оценивать у меня особо нечего, результат осмотра ей понравился. Красотка заметно расслабилась и милости воткнула маникюром в сторону диванчика. «Садитесь, вас пригласят». Я шлепнулась на диван, вытянула гудящие, непривычные каблукам ноги и огляделась. До этого меня собеседовали в отделе персонала. Там, конечно, обстановка победнее была, чем в приемной генерального. Здесь меня окружал сплошной шикардос и лакшери. Зеркальный потолок, разные виды подсветки, необычный рисунок на мраморном полу и орнаменты на стенах. Все строго, солидно и явно дорого. Я перевела взгляд на дверь в Святая Святых, кабинет генерального директора. Читалась в скромную табличку с именем. Надо же знать, как к человеку обращаться. «Ланской Дмитрий Федорович», — значилось на ней. Вот черт, и тут это противное имя. Видать, серьезно я где-то нагрешила, что кругом сплошные Димы появляются. Я это имя на самом деле с детства терпеть не могу. Сладкое как карамелька, и такое же дешевое. Надеюсь, этот Дима окажется не таким богомерзким, как тот. Секретарша, повинуясь какому-то, ей одной известному сигналу, оторвалась от клавиатуры, по которой яростно клацала. Скомандовала мне. «Заходите, женщина! Дмитрий Федорович готов вас принять!» «Ну, готов и молодец! Я тоже всегда готова!» Слегка покачиваясь на каблуках, зашла в кабинет и застыла на пороге. Все слова вылетели из головы, кроме одного, не очень приличного. За формы столом в навороченном офисном кресле расслабленно сидел смазливец Дима и держал в руках мое резюме.